Издательство Эксмо. Мэй. Руки, полные пепла. Глава первая. Я вернусь. Я обязательно вернусь. Годы облетят, будто пожухлые листья. Ветер снова принесет мой голос, шепотом зовущий тебя по имени. Ты услышишь его, обязательно услышишь, а я вспомню тебя, потому что никогда не забывала. Не прощайся. После успешного выступления в клубе группа чаще всего предпочитала напиться. Нынешний вечер музыканты «Стикс. Течет вспять» сочли однозначно успешным. Маленький душный клуб оказался забит под завязку. Неоновые огни бара отражались на потных телах танцующих людей. Они передавали друг другу пиво и косяки с травкой, громко смеясь и роняя запрещенный пепел на бетонный пол. Клуб устроили в бывшем заводском помещении, так что под потолком извивались переплетения неработающих труб. Но полумрак надежно скрывал любые недостатки. Группа успела заявить о себе не только необычным названием, но и густым, неожиданно качественным и темным звуком. Четверо участников даже обзавелись собственными поклонницами. Пятым членом группы была клавишница «Роуз». Она меняла цвет волос почти перед каждым концертом, а фигуру затягивала в корсеты, украшая кружевом и атласными лентами. «Боже, Стив, не обкурись до того, что забудешь свое имя!» Она сморщила нос. В комнате для музыкантов меланхоличный Стив только пожал плечами и сделал еще одну затяжку. Он являл собой живое олицетворение всех стереотипов о бас-гитаристах. Невозмутимый и неразговорчивый. Сияющий Майки беспечно махнул рукой. «Да ладно тебе, Роуз, концерт прошел офигенно. Мне кажется, ты выбираешь приличное выражение только потому, что я еще не ушла. Эй, ты нас бросаешь? Меня ждут». «О, ты про того красавчика? Это мой муж вообще-то». Конечно же, Майки знал об этом, да и с самим Сэмом была знакома вся группа, иногда они даже выступали в том клубе, где он работал барменом. Но Майки никогда не упускал возможность отпустить в его адрес пару шуток, да и в адрес любого другого человека тоже. «Майки, заткнись», — серьезно сказал еще один участник группы. Эллиот уже успел вытащить линзы, делавшие его глаза сплошным чернильным пятном. Спрятав их в маленькую коробочку, он протирал очки в тонкой черной оправе. Когда Эллиот водоружал их на нос, то меньше всего походил на барабанщика андеграундной группы. «Скорее на студента факультета философии». «Сам заткнись», — огрызнулся Майки. «Что ты вечно занудничаешь?» «Вношу рациональное звено в тот хаос, который ты зовешь жизнью. Это мой хаос. Он мне нравится. Если не будешь его контролировать, он тебя поглотит». Со стороны сложно было поверить, но Майки и Эллиот еще со школы были лучшими друзьями. Они могли сколько угодно припираться друг с другом, но если бы кто-то попробовал обидеть одного из них, то имел бы дело сразу с обоими. Майки изобразил обиду и, выхватив косяк у Стива, глубоко затянулся. Стив даже ничего не возразил, закинул руки за голову и уставился в потолок. Обратился он к последнему участнику группы, который молча сидел в углу. — А что скажешь ты, Гадесс? Они не знали его настоящего имени, по крайней мере, ни Майки, ни Эллиот не верили, что кого-то могут на самом деле звать Гадесом, А Стиву, похоже, было все равно. Роуз, правда, верила. Она как-то сказала, что ее второе имя, данное мамой, заставит поверить во что угодно, но самого имени никогда не называла. Гадес собрал их группу. Он писал большую часть текстов и музыки, а основная часть поклонников приходила послушать именно его бархатистый, проникающий под кожу голос. «Отличное выступление», лаконично», — лаконично сказал Гадес. Роуз убрала с лица прядь волос, сегодня ярко-розовых, и застегнула молнию на чехле синтезатора. «Проводишь?» — спросила она его. «Или тоже решил обкуриться с этими чудиками?» «Попрошу», — возмутился Майки. «Чудик-то только Стив». Гадес улыбнулся Роуз. «Ты же знаешь, эта муть, как и алкоголь на меня слабо действует». «Я бы решила, что это вызов, и специально для тебя нашла что посильнее, но, пожалуй, воспользуюсь тем, что ты достаточно трезв, чтобы меня проводить». Гадас подхватил сумку Роуз и, отсулетовав майки, Элиоту и Стиву, пошел за ней. Они быстро протиснулись через толпу людей, чуть не оглохнув от бьющей по ушам басами фоновой музыки, и оказались у изрисованного граффити фасада клуба. Роуз расправила плечи, глубоко вдыхая свежий воздух. «Не представляешь, как я сейчас хочу пива». «Так мы могли посидеть в баре». «Нет, сам ждет. Я обещала, что не буду задерживаться. Он, но хотел устроить свидание». Гада снова улыбнулся. «По-моему, очень романтично. Вы женаты, а он до сих пор устраивает тебе свидание». «Ну да. ах, как ты до сих пор один. Столько девиц готовы визжать от одного твоего взгляда. Это не те женщины». «Да ты успеешь перебрать половину города, пока отыщешь ту самую», — фыркнула Роуз. «Не волнуйся о моей личной жизни, я разберусь сам». Роуз прикусила губу, понимая, что вообще-то Гадесс прав, но ей всегда хотелось устроить все наилучшим образом. Будь ее воля, она наверняка кормила бы каждого участника группы, просто чтобы быть уверенной, что они поели. На Рождество она совершенно серьезно подарила всем по шарфику. Заметив машину Сэма, Гадес передал ей сумку. «Если я подойду, это затянется надолго, ты же знаешь, Сэма. Он любит рассказывать о коктейлях, а я люблю слушать. Поэтому не буду задерживать ваше свидание. Ты чудо». Роуз на прощание поцеловала его в щеку и поспешила к машине. А Гадес, прищурившись, осмотрел парковку, как будто хотел увидеть что-то за ней, сквозь нее, сквозь ночной город, раскинувшийся вокруг. Он достал сигареты из кармана джинсов и закурил. Прислонился спиной к каменной стене клуба, ощущая бьющие в его тело, в его теле басы. Недалеко расположилась группа каких-то девиц, громко хохочущих и обсуждающих прошедший концерт. С легкой улыбкой Гадес слушал сплетни о себе, Майке и Эллиоте. Стива обсуждали реже. «О, это же ты?» Остальные девушки его еще не узнали, а вот стоящая рядом незнакомка, похоже, да. Гадас скосил на нее глаза, но сделал вид, что не понимает, о чем она. «Кто я? Гадас!» Его имя прозвучало у нее как-то необычно, как будто она произносила его каждый день с такими интонациями. Гадас едва заметно тряхнул головой, отгоняя на вождение, а она тем временем напела «Попроси его о боли, попроси его о грехе». И тут же заметно смутилась. «Прости, вообще-то я обычно вот так не пристаю к людям, не зная, что на меня нашло». Годес присмотрелся к девушке. Она казалась совсем юной, и густой слой косметики не мог этого скрыть. Вьющиеся волосы заплетены в две косы, и даже в мутном свете фонарей было заметно, что они рыжие. Правда, неясно, натуральные или крашеные. Девушка была одета в корсет, короткую юбку и, неожиданно, гольфы, которые резко выбивались... Из общего стиля посетителей клуба, но удивительно шли именно ей. Похоже, она мерзла в тонкой блузке, но не подавала вида. «Привет», — сказал Гадес, — «моё имя ты знаешь, а как обращаться к тебе?» «Софи». «Очень приятно, Софи. Ты куришь?» Нет, вышла подышать свежим воздухом, внутри душновато. Она не казалась девушкой, которая постоянно ходит по концертам и горящим неоном клубам, где играют андеграундные группы но неуловимо походила на девушку, которой нравится музыка, звучащая в подобных местах. Я правда не знаю, что на меня нашло. Кажется, София смущалась все больше. Извини, ничего, правда ничего. Главное, не называй мое имя слишком громко, не хочу, чтобы те девицы услышали. О, тебе не нравится поклонницы? Мне не нравится их назойливость. А однажды мы с ними все равно встретимся. Как загадочно звучит. Гадес улыбнулся. Он знал, что в тенях его улыбка выглядит одновременно и притягательной, и пугающей. «Может, я вампир, который живет вечно. Скорее, ты похож на древнего бога, который рассказывает в текстах песен об истине, но никто ему не верит». Он вздрогнул. Настолько, что едва не уронил клеющую в руках сигарету. Давно никому не удавалось вот так выбить его из колеи. Гадес затянулся, впуская в легкие дымы спокойствия, но Софи, похоже, ничего не заметила. Она задумчиво смотрела вперед на парковку, а потом повернулась к Годесу и сказала, как будто извиняясь: Это из-за вашего названия Стикс течет вспять, сразу думаешь о древних богах, о временах, когда верили в загробную жизнь вызвивающихся змей на голове медузы горгоны и в Цербера, который сторожит проход царства мертвых. У меня есть собака. Если бы Гадес сумел смущаться, то сейчас определенно смутился бы от того, насколько не в попад прозвучала его фраза, но Софи, похоже, восприняла замечание спокойно. Здорово сказала она. Мне всегда хотелось собаку, большую овчарку, но мама не позволяет. Ты живешь где-то рядом, а в доме на окраине. О, один из тех милых домов с закрашенным зеленым забором, идеальный газон, аккуратный почтовый ящик. Софи рассмеялась. «Что-то вроде того, на нашем нарисованы звезды, А забор кое-где стоило бы подновить. звезды? Необычно. Моя мама ведьма. Ей положено что-то такое экстравагантное. Ты еще не видел ее рекламу в газете?» «Гадание на Таро, зелье, оккультизм. Привороты только по субботам». София говорила о работе матери легко, явно не слишком придавая ей особенного значения. А может, привыкнув, что в их доме варились так называемые зелья, а на подоконнике росли травы. Но Гадес невольно напрягся. Слишком часто он встречал тех, кто называл себя ведьмами, и действительно ими и являлся. И ему эти встречи никогда не приносили ничего хорошего. «Так что насчет древних богов?» — неожиданно спросила Софи. «Тебе нравится мифология? Хотя глупый вопрос, конечно, нравится. У тебя даже имя в честь Аида, бога мертвых». «Мне нравится одна легенда о нем». Какая? что древние боги не умерли и никогда не могут быть мертвы. Аид до сих пор властвует в своем царстве мертвых. А еще бродит по миру в поисках своей жены Персифона. Легенда гласит, что ее мать Деметра в древности не позволяла им быть вместе, и половину года персефона проводила с ней в мире цветущего плодородия, а на вторую становилась властительницей подземного царства. Софи нахмурилась. «Я слышала версию, где Аид ее похищал и забирал с собой насильно, Возможно, ей нравилось, когда он применял силу. Как бы то ни было согласно легендам, Аид бессмертен, а вот душа Персифона перерождается раз за разом для смертной жизни. И Аид ищет ее, чтобы напомнить, кто она, и снова сделать своей королевой. Только Диметра всегда против. Это она придумала прятать дочь в смертных телах. Необычная версия. Тебе стоит написать о ней песню. Дверь клуба распахнулась, и душная темнота выпустила еще одну девушку. Она огляделась, как будто ища кого-то, а когда заметила собеседницу Гадесса, помахала ей рукой. Сэф, черт возьми, я тебя обыскалась. Пошли внутрь, тут дубак». Девушка вновь скрылась в клубе, а Годес с удивлением посмотрел на Софи. «Сеф, ты же сказала, тебя зовут Софи». Она оскривилась. Терпеть не могу полное имя и дурацкие сокращения, поэтому выбрала что-то максимально близкое, но похожее на человеческое имя. Как тебя зовут? Персифона. Мама тоже поклонится мифологии. Она отправилась за подругой, а Гадес дернулся, собираясь пойти следом, но не стал. Он ощутил другой зов, гораздо более древний и глубинный. Как же не вовремя. Но души не могут ждать. Гадес затушил сигарету и выкинул в мусорный бак, а потом зашел за угол, где никто не мог его видеть. Прислонился спиной к кирпичной стене, которая пульсировала басами музыки клуба, прикрыл глаза и, наконец-то, стянул перчатки, позволяя свершиться древней магии. Души мертвых туманов просачивались в него через приоткрытый рот, через подушечки пальцев, через тело, укрытые черной одеждой. Он позволял им проходить сквозь себя и двигаться дальше, туда, где лениво перекатывались воды стикса, не имеющего дна, текущего только вперед. Он — Годес, он — врата. Небольшая плата за возможность не торчать постоянно в подземном мире. Мрак рядом с ним соткался в мощного добермана. Пес подошел к хозяину и ткнулся широким лбом в руку. Гадес почесал его между ушами. Ну что, приятель? Похоже, я нашел ее.